Глава 60. «Встречай меня в Сент-Луи». Грибы — величайшее средство переработки отходов. Кроме того, они первопроходцы в восстановлении пригодных для жизни мест. Пол Стэммитс. 11 сентября. Инсбрук, штат Миссури. Марси пробовала кричать, однако ее тело не позволяло сделать даже это. Она безвольно висела, подвешенная бесконечными петлями изоленты, заподнятые над головой руки к поперечной балке, которые обыкновенно подвешивают тушу оленя, чтобы дать стечь крови. Вот только это был неохотничий сарай. Марси находилась в гараже с бетонным полом, с кондиционером, где стояли десятки гольфмобилей и полки со снаряжением для гольфа. Те, кто доставил ее сюда, провезли ее через весь курорт, мимо полей для гольфа и навороченных банкетных залов, через поселок роскошных коттеджей и мини-особняков, мимо пруда, беседки и красивого фонтана. Однако на курорте обжились новые обитатели. Марси увидела на ухоженных стоянках автомобилей военного образца мужчин в камуфляже с мощными винтовками, повсюду висели знакомые ей флаги, Снова та самая змея, кусающая свой хвост, обвившая букву «Х», образованную мечом и молотком. Когда-то это был курорт, зона отдыха. Теперь здесь размещалась военная база, на которой что-то готовилось. Марси касалась ногами земли, ее не подвесили в воздухе, однако, даже несмотря на это, нахождение вдали от стада означало то, что шум и гул в голове вернулись, а вместе с ними и электрическая боль которая калечила Марси. Ноги с трудом держали вес ее тела, и время от времени они подгибались. В какой-то момент за последние 12 часов Марси обделалась. О том, что это произошло, она поняла только тогда, когда, опустив взгляд, увидела свои мокрые насквозь трусики. Время шло. До слуха Марси снаружи доносились звуки, размеренный треск выстрелов на стрельбище, крики и смех ворчания двигателей — Затем ворота гаража открылись, и вошел мужчина, габаритами не уступающий ей. Если Марсе можно было считать высеченной из красного дерева, мужчину можно было сравнить с горой. Человек-гора пришел не один. Его сопровождал белый лысый тип с брюшком и медно-рыжей козлиной бородкой с автоматическим карабином АР-15, болтающимся на груди на ремне защитного цвета. Горообразный чувак шагнул в свет, и Марси разглядела, что вид у него не важный. Лицо нездорово бледное, шея обмотана многими слоями бинта, сбоку под бинтом топорщилась ватная прокладка. Из-за этого Марси узнала мужчину не сразу, но все-таки узнала, неужели это галлюцинация, или это действительно тот самый человек из Уолдрана, которого она видела в тот день, когда через городок проходило стадо, в первый день ее избавления от сокрушительной боли, Марси видела, как за мгновение до того, как стрелок прицелился, великан тронул за плечо своего спутника, и тот бросил бутылку. Она поняла, что это было сделано для отвлечения внимания, и за всем этим стоял великан. Теперь Марси увидела, что и он ее узнал. — Это ты? — проворчал он. — Я... — тихим хриплым голосом ответила Марси. — Я тебя помню. — Уолдран! Голос у него также был слабый и хриплый. Похоже, им обоим здорово досталось. — Это ведь ты скрутила стрелявшего, так? — Это был ваш человек. Великан усмехнулся. — Кажется, ты служила в полиции. — Совершенно верно. — Слышал ты, здорово получила по голове. — Пуля! — Бейсбольная бита. — Точно, точно. Великан шагнул вперед и боевик с карабином также шагнул вперед, шмыгнув носом. И тотчас же он уткнулся лицом в согнутую руку и чихнул. Потянулись мгновения буквально осязаемого на ощупь напряжения. Лысому потребовалась одна секунда, чтобы осознать все последствия того, что произошло, у него выпучились глаза. — Я совершенно здоров, — запинаясь, выдавил он. — Я не болен. Это просто аллергия. Цветет амброзия. — Упокойся с миром сказал великан. С этими словами он выхватил пистолет и выстрелил лысому в щеку. Брызнула кровь, мозговое вещество и кусочки костей. Лысый рухнул, как подкошенный. Марси непроизвольно вскрикнула. «Ты его убил! Застрелил! Это, это убийство!» «Наверное, ты была отличным полицейским, раз у тебя такие детективные способности». Великан произнес это без тени юмора, с нескрываемой злобой. «Он был болен». Тот, у кого появляются симптомы, должен уйти или умереть. — У тебя у самого вид нездоровый. — Я... со мной произошел несчастный случай. Он прикоснулся к шее. — Тебе здорово от кого-то досталось. — Совершенно верно. Тот человек должен был довести дело до конца, полностью отрезать тебе голову. Собрав остатки сил, Марси повысила голос. До стальной арматуры, похоже, было еще далеко, но металлическая стружка в нем появилась. «Я тебя знаю. Я знавала многих, таких как ты. Ты притворяешься, будто у тебя есть, как его там, сила духа, патриотизм, национальное самосознание. Ты любишь свою белую кожу и считаешь ее прочной броней, в то время как на самом деле она тонкая и слабая» как дешевый презерватив, который порвался на члени у твоего отца, когда тот всадил его в тупую поломойку твою мать. «Я вижу тебя насквозь, великан. Я тебя знаю. Я знаю, что ты слабый и никому не нужен, и поэтому ты вымещаешь свою злобу на тех, кто тебя окружает». Схватив бороду в кулак, великан принялся разглаживать ее снова и снова, словно выполняя упражнения для того, чтобы совладать с собой. Мое имя ⁇ не великан. Меня зовут Озарк Стоуэр. Вот что мы сделаем, Марси Рейс. Да, совершенно верно. Мне известно, кто ты такая. Ты не белая, Рейс Рейс. Мокрая спина, Пуэрто Рика. Неважно. А сделаем мы вот что. Ты расскажешь мне все, что тебе известно об этом стаде долбанных зомби, с которыми ты икшалась. Я хочу знать, кто они, что делают, все то, что мы о них не знаем. Ты будешь сопротивляться, и, подозреваю, яйца у тебя побольше, чем кое-кого у кого из моих ребят, так что это займет какое-то время, но мы тебя сломаем, так или иначе. Да пошел ты! Так, ладно... Сегодня я слишком занят, чтобы забивать тобой голову, так что сейчас удаляюсь. Я оставлю этого мертвого больного козла в качестве твоей няньки. Ты уже чувствуешь вон дерьма у него в штанах, а как скоро начнут вонять его мозги и кровь? День обещает быть жарким На дворе сентябрь 11 сентября, если быть точным 11 сентября день, когда началось все это. «День, когда эти гребаные джихадисты взорвали два наших самых красивых небоскреба». «Наверное», — презрительно фыркнула Марси, «до этого ты считал эти небоскребы символами глобализации, нового мирового порядка и чего там еще. Думай, что хочешь. Мне это безразлично, а сейчас я должен уйти». «Сходи и вздремни, снежинка, вид у тебя дерьмовый». Усмехнувшись, великан ушел зажужжал мотор, опуская створку ворот, запечатавшую Марсе в кромешной темноте вместе со свежим трупом.